Эверард Уайткумп имеет лишь слабые сведения о поре, когда римляне оставили Британию, а римская культура пришла в упадок. Поэтому им пришлось провести какой-то час за гипнопедическими устройствами, а после этого они бегло говорили по латыни. овладели наречием саксов и ютов и имели обширные сведения об условиях тогдашней жизни. Брюки и рубахи из грубой шерсти, кожаные куртки и высокие сапоги были почти так же неудобны, как и многочисленные ремни и шнуры, на которых это все держалось. Длинные светлые парики, гладко выбритые лица едва ли кто заметит. Уайткомб был вооружен боевым топором, Эверард предпочел меч. Оба оружия, хотя изготовленные из самой твердой стали, не могли, естественно, сравниться с парализующими лучеметами из 26-го столетия, укрытыми под куртками. От кольчуг они отказались, хотя у сидений Гальмахрона имели на всякий случай два спрятанных шлема. на которые едва ли кто обратит внимание, потому что в пятом столетии каждый был своим собственным оружейником. «Отлично!» — похвалил Мэйн-Ветеринг и поглядел на часы. «Жду вас около четырех, а тут будут люди на случай, если бы вы привезли с собой пленного». Он пожал им руки. «Удачной охоты!» Они сели в Гальмахрон. Эверарт поставил указатель на летнюю полночь 464 года нашей эры и включил активатор. Полная луна озаряла удивительный и одинокий ландшафт. Весь обзор был тесно ограничен темными лесами. Где-то завыл волк. Перед ними возвышалась могила. Они прибыли слишком поздно. Они включили антигравитацию и поднялись на несколько метров ввысь, чтобы иметь лучший обзор. Заметили, что совсем недалеко есть небольшое селение, всего несколько домишек. «Поля возделаны», — констатировал Уайткомб. Он невольно говорил тише. Саксы и Юты искали новые земли. Похоже, что бриты тут уже много лет не жили. Нас интересует гроб. Поэтому будет лучше, если мы начнем следствие с этого времени, а потом вернемся дальше назад, когда получим информацию о некоторых деталях. Советовал бы продолжать завтра утром. Уайткомб согласился. Эверард опустил аппарат в густой чаще и перескочил... На пять часов в будущее. Солнце уже выходило, мокрая трава трепетала в его лучах, а на ближайших деревьях чирикали птицы. Оба стража соскочили с Гальмахрона и отправили его повыше. С помощью карманной радиостанции машину его можно было вызвать в любое время. Они медленно приблизились к двору, отгоняя назойливых собак. прошли через тяжелые деревянные ворота и вошли во двор. Двое голых детей с любопытством смотрели на них, а девушка, которая доила небольшую покрытую струпьями корову, пронзительно вскрикнула. Приземистый старик, который ополаскивал водой свиней, оставил свою работу, положил руку на рукоять меча и выпрямился. Из большого дома, единственного, который был построен из дерева, вышел заросший мужчина. В руке он держал топор и внимательно смотрел на неожиданных гостей. Потом поздоровался. Эверард дружески улыбнулся ему. «Я Ульф Хундингсон, а это мой брат Кнуба. Мы купцы из Ютланда». «Мы заблудились. Всю ночь пробегали по лесу, пока нашли ваш дом. Мое имя – Вульфнат, сын Лельфреда. Идемте, можете с нами поесть».